Глава 49. Ни на кого не глядя, не слыша шума поднимающихся зрителей, слетаю по лесенке между ярусами к моему дракону. Обнимаю, крепко прижимаюсь. Кровь заливает на грудник, наручи. Вся одежда уже не лазурного цвета, а пятнисто-бурого. «Ровно через час», — вещает судья, — «начнётся второй поединок». Могли бы и больше времени дать. Боятся нагов. Пытаются к ним подлизаться. Но ничего, вас ждёт сюрприз. Будете потом думать, как перед воздушными грехи замолить. «Вам нельзя покидать это место», — обращается судья к Райнеру. «Я пришлю вам лекаря». «Не надо», — крепко обнимая, принц ведёт меня к небольшому бирюзовому шатру, расположенному за трибунами. Тут же и зелёный, и серый, с нашего балкона их не было видно. По дороге догоняют Эдлер с Юли, кланяются. Благодарю, лорд Скайлер, сжимает руку принц Виканд. Поморщившись от боли, Райнер всё же улыбается, хлопает друга по плечу. Чем я могу отблагодарить вас? Ты и так предоставил мне возможность накостылять водному, хмыкает воздушный. Девушка по праву твоя. Не разочарую её. Постараюсь, очень серьёзно отвечает Виканд, понимает, что принца лучше не задерживать. Ещё раз поклонившись, отступает. Внутри всё организовано для отдыха: ковры, мягкая лежанка, вода для питья и омовения, чистый комплект одежды. Райнер прикладывается прямо к графину, пьёт жадно. "Хоть бы поесть принесли", ворчу. "Наедаться перед боем не лучший вариант", хмыкает дракон. "Почему от врача отказался?" "Не доверяю я им. Если бы как положено проходил, мой личный врач был бы. Но, похоже, его не успели предупредить". «Тебе тоже не до этого было», — фыркаю. Райнар косится, но молчит. «Дай посмотрю». Касаюсь рваной раны на шее и пытаюсь расшнуровать нагрудник, который тоже пропитан кровью. «Заживёт». «Заживёт», — соглашаюсь. «Но лучше перед сражением с Тодором, чем после». «Умеешь лечить?» — спрашивает с любопытством. «Приходилось», — пожимаю плечами. «Раздевайся». «Алзбы». «Алз тут». Из-под ближайшей стенки выбирается паучок, протиснувшись между тентом и землёй. Ого, куда забрался, улыбаюсь. Джайна позвала. Устроили тут, ворчит. Это ж сколько потом всё в порядок приводить. Прости, кается дракон. Идём, посмотрю у тебя, смехчается Алс. Ну если Ларли чинить взялся, я за Райна спокойно. Падаю на лежанку, пока не уединяются в самодельной душевой. работающий исключительно за счёт водной магии. Вода как-то подозрительно брызгает, ляпает, фыркает и щепит. Ещё и наладить нормально не смогли, продолжает ворчать Лар. Не смогли или не захотели? Что-то я склоняюсь к последнему. В шаз глистомы и помелочам покосить не в резгают. Шум струи наконец выравнивается. Лар с драконом тихо переговариваются. Довольно быстро появляются оба. Дракон завёрнут в свежее полотенце, ларвлют вском обличии. Да и вокруг становится несравненно уютнее. Остаток часа приводим Райнера в порядок. Залечиваем раны, подбадриваем и частично целуем. Но Ларла, разумеется, обходится без лишних нежностей. Принц переодевается в чистое, придирчиво ловлю усталость в движениях. Но мой дракон держится превосходно. И Ларна на нашей стороне. Значит, теперь точно всё окончится как надо. И пока Драконий союз будет разбираться с нагами и прочими обмочившимися, мы с ним хоть немножечко побудем вдвоём. О чём мечтаешь? шепчет тренер, заметив выражение моего лица. О том, как станем отмечать твою победу. Запомни эту мысль, хмыкает. Я уже жду с нетерпением. Целует меня напоследок. Снаружи звучит первый сигнал. Дракон, с сожалением, отпускает меня. Хотелось бы посмотреть на морду Тодора, когда Райнер предстанет перед ним, без единой царапины. Но, увы, с нашего балкона, куда мне приходится вернуться, таких деталей не видно. Хм, Юли нет. Ещё её взглядом. Ага, вон она, в ложе рядом с Викантом. Вполне официально, его рука на её плечах. Машу им, девушка взмахивает в ответ. Усаживаюсь на место. Ну что ж, посмотрим, как взмоет в небо бескрылый однак. Но, видимо, драконом давно всё предусмотрено. После ритуальных слов судьи в белом и очередного уверения себя силам Парбаджа, драконы трансформируются. Ох, какой же этот Наг огромный. Я даже не думала, что настолько. Райнер взлетает, а Тодд развивается на собственном хвосте. Крутится, изгибается, ползается с сверхсветовой скоростью. То тут, то там возникают земные горы, холмы и впадины. Сыпятся камни. Поединок выглядит не в пример страшнее и масштабнее. Мой дракон маневрирует, в него летят целые глыбы, так и слышится ворчание Алза. Смотрю, не отрываясь, сжав кулаки. Тёмная, вдруг раздаётся в голове. С досадой оглядываюсь, только сейчас замечаю, что ни Аливи, ни Тори больше нет на балконе. Отмахиваюсь. Нашли время. Что там ещё стряслось? Подождут. Тёмная, всё настоичеве гудит, вибрирует. прислушиваюсь, присматриваюсь. Не хочу пропустить Райнера в сражении. Где они? У себя в комнате. Туда же ещё пилять сколько? Чёрт, я уже и забыла, каково это, когда зов заклинателя звенит, сливается в голове в единый звук, который невозможно игнорировать. Психанов поднимаюсь, спешу к верхнему выходу. В последний раз оглядываюсь на Райнера. Тот увлечён боем. Надеюсь, вернусь раньше, чем он заметит моё отсутствие. Нахожу взглядом экипажа с повозками. «А они?» — выступает откуда-то Джейк. «Джейк, мне срочно нужно в Мирсоль!» «Но...» — хмурится охранник. «Прикрой, пожалуйста!» «Что там с Яком? Ты спрашивала?» «Сразу после Парбаджа всё узнаю и тебе расскажу. А сейчас прикрой, пожалуйста!» Взмахиваю рукой, помогаю себе магией. Джейк косится подозрительно, но у меня в голове так гудит, что просто некогда соображать. Одна из лошадей выпрыгивает из упряжки. Заскакиваю на неё. Ох, давненько я не гоняла без седла. Ну, пошли, милая. Кобылка чуть схрапнув на мою просьбу реагирует благосклонно, срывается в галоп, оставляя позади хмурый взгляд Джейка из поражающихся принцев. Даже сюда долетают звуки рёв драконов и гам трибун. Давно я не пугала двух идиоток. Что они ещё задумали? Клятву 100 раз требовали. Что ещё надо? Сейчас напомню. Когда меня можно звать? Оставляю лошадку у центрального входа. Здесь пусто. Никого. Все на ресталище. Взлетаю по парадной лестнице, на ходу призывая своё незаменимое платье. Сердце рвётся обратно, на парбадж, смотреть на моего дракона и поддерживать его. Врываюсь в гостиную. Али в истории. Замираю на миг. Девушки за столом. Зеркало, блюдце с иглой, тёмные портьеры на окнах, свечи, свиток. Всё подозрительно смахивает на обстановку моего призыва. Что случилось? спрашиваю прохладно. Может, передумали? Ну ты кранше чухо цена-то была. Желание не отменить, на новое не перезагадать. Тёмная, не отвечая, восклицает Аливи. Мне не нравится, что ты вмешиваешься в парбач. Ах, вот оно что. Решили это я была. Тебе-то какая разница? Вож всё равно клятву принёс. Я не хочу стать женой неудачника. Я приехала сюда за победителем. Но ну да, ну да. А ты не подумала, что если он победит, сможет выбирать из двух жён? Вдруг у досу убедит, что и победа Райнера тоже выгодна. Если одна из них исчезнет, то выбирать будет нейскова. Аливи колит себе иглой, добавляет каплю личной магии. Тёмная, ты исполнила моё пожелание. Я считаю призыв отработанным и не имею больше к тебе никаких претензий. Возвращайся откуда пришла. На мгновение теряюсь. Обычно меня раньше времени не выгоняли, наоборот, пытались задержать. Хотя да, какой-то такой пунктик в проклятии вроде имеется. Ничего было становиться между мной и Райнером, злобно шептит Тория. Угу. А как только меня не станет, он сразу же бросится к тебе. Ну что за логика? Хочу ответить, но осознаю, что не могу шелохнуться. Что меня затягивает в зеркало? В чёртово небытие. В стазис моего проклятья. Где-то там на пол падает подаренное Райнером платье. Стокут каблуками туфельки. Рычит раненным зверем лазурный дракон. Обострившимся, раскрывшимся восприятием вижу, как его буквально сметает, обвивает в несколько колец гигантский наг. Раскрывает злобную ядовитую пасть. На ветру полощет широкий капюшон кобры. Всеми силами пытаюсь удержаться, рассмотреть бой, остаться хоть ненадолго. Но Оливия всё читает и читает заклинания, и реальность распадается, растворяется, исчезает из моего восприятия. Последней мелькает дурацкая мысль про оставленный на тумбе у кровати завтрак. Какого мне ближайшей кучу лет не попробовать?